Глава девятая. Павел. Продолжили мы в гостиной. Я принес туда чай и печенье, отправив Даню в его комнату. Марина Арнольдовна сидела на диване, изящно держа чашку с чаем в руке. Ей невероятно шла моя рубашка. После того, как мой сын окатил ее водой, обстановка накалилась до предела. Казалось, вечер испорчен. Но сейчас я смотрел на эту женщину немного иначе, и ее профиль в мягком свете торшера казался менее строгим, почти мягким. Марина Арнольдовна в моей одежде словно стала частью нашего дома. Не частью семьи, конечно, но теперь уже не казалась ужасной, как прежде. Тем не менее, в ее позе все еще угадывалась собранность, готовность к работе. Педагогический режим еще не был отключен. Я сел напротив, чувствуя себя школьником, вызванным к доске. Приготовился выслушать очередной разнос, но ее первый вопрос застал меня врасплох. «Вы часто играете с сыном, Павел Андреевич?» «В каком смысле?» «Я не понял». «В любом. В футбол во дворе, в настолке, в компьютерные игры». Я задумался, честно задумался. В последний раз мы гоняли мяч, бог знает когда. В монополию не играли с тех пор, как Юля была жива, а в компьютерные игры я считал это пустой тратой времени. «Нет», — признался я, — «не играем. Работа, дом, времени не хватает. Для игр ведь есть другие дети, ровесники. Разве не так?» Учительница кивнула, не осуждая, просто констатируя факт. «Мой первый совет. Найдите общее дело. Не по учебе, не по хозяйству, а простое, глупое, веселое дело. Хоть полчаса в день. Без оценок, без нотаций. Просто быть рядом на одной волне и всегда находить компромисс». В ее словах не было привычной мне критики. Была лишь инструкция, четкая, по делу. Кажется, у нас уже появилось общее дело. Не вылетите из школы прямиком в детдом. Нужно использовать эту цель и дальше. Он не слышит вас, потому что между вами стена недопонимания. Вы начальник, он подчиненный, который плохо работает. Станьте сначала союзником, а потом уже родителем». Слова Марины Арнольдовны подтвердили мою догадку. Я интуитивно выдумал эту историю с детским домом, просто от отчаяния. Но, как выяснилось, угадал с методом. Боже, я не безнадежен. Это осознание меня невероятно воодушевило. Я слушал, раскрыв рот. Я ведь и в самом деле пытался его воспитывать, натаскивать, контролировать. Но просто быть с ним... «Нет». «Второе», — она поставила чашку на стол, — «четкость. Не «Веди себя хорошо», а «Сегодня нам нужно сделать уроки до семи, потом можно час поиграть». Не «Перестань хулиганить», а «Драться и обзываться нельзя». За это последует лишение планшета. Он должен понимать правила игры и ее последствия и вы должны их соблюдать железно. Сегодня нельзя, значит, нельзя. Завтра то же самое. Но он же все равно будет пытаться нарушать правила, давить на жалость, пытаться манипулировать. Конечно, она посмотрела на меня прямо. Он будет проверять границы на прочность. Это его работа. Ваша – выстоять. Не сорваться на крик а просто привести в исполнение обещанное, без эмоций, как автомат. Я представил себя автоматом, без эмоций. Это казалось невыполнимой задачей. Третья, Учеба. Я внутренне сжался, ожидая упреков. Не требуйте от него пятерок, требуйте понимания. Садитесь рядом, когда он делает уроки. Не чтобы контролировать, а чтобы помочь. Если не понимает, попробуйте подсказать. Покажите, что эта проблема ваша общая, что вы не против него, а на его стороне в борьбе с ненавистными учебниками». Она говорила спокойно, методично, расписывая стратегию, как полководец перед битвой. И в ее словах не было ни грамма раздражения, только железобетонная уверенность и вера в то, что все это можно исправить. «Хорошо, я все понял», — кивнул я. «У вас прекрасный дом, Павел Андреевич, и прекрасный сын. Я приехала не для того, чтобы читать вам лекции по психологии. Я правда хочу помочь. Даниил смышленый и добрый мальчик, ему просто не хватает внимания. Вот он и хулиганит, пытаясь привлечь к себе внимание» в том числе и ваше. После смерти моей жены я... Я просто не знаю, как быть Дане и отцом, и матерью. Это я разбаловал его. Мне сложно одному им заниматься, но я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы выправить сложившуюся ситуацию. Я вам сочувствую, но жизнь продолжается. Даниил не будет ждать пока вы горюете по своей потере, ведь он точно так же горюет вместе с вами. И последнее, самое главное. Она смягчила голос. Хвалите Даниила, ищите любую мелочь для похвалы. Не нахамил сегодня? Молодец. Сделал упражнение без ошибок? Умница. Получил замечание, но не стал спорить? Уже прогресс. Он должен видеть что стараться имеет смысл, что его усилия замечают. Я сидел, переваривая все услышанное. В голове творился хаос. Столько ошибок, столько упущенного времени. Но вместо привычного чувства вины и отчаяния меня вдруг охватила странная решимость. У меня открылось второе дыхание. «Я... я не знаю, что сказать». Я протер рукой лицо. — Кажется, вы только что за полчаса расписали всю мою жизнь на год вперед. Марина Арнольдовна улыбнулась. Слабо, но на этот раз улыбка коснулась не только ее губ, но и глаз. — Это не на год, это навсегда. Но начинать нужно сейчас. С малого. Относитесь к этому, как к игре. Я глубоко вздохнул и кивнул. «Хорошо, сыграем!» Мы помолчали. Деловая атмосфера постепенно таяла, уступая место чему-то еще неопределенному, теплому. Я смотрел на эту удивительную женщину, которая могла быть ледяной глыбой на родительском собрании и таким мудрым, спокойным стратегом здесь, на моем потрепанном диване. «Спасибо, Марина Арнольдовна!» — сказал я искренне. Честно, я, я понял больше, чем за последние четыре года. Я проводил ее до машины не как провинившийся отец, а как человек, получивший карту, чтобы найти выход из лабиринта. И впервые за долгое время я чувствовал не тяжесть, а легкость, потому что я наконец-то знал, что делать. «Как мне вернуть вам рубашку?» На прощание спросила Марина Арнольдовна, «Передать с Даниилом?» Меньше всего на свете меня волновала судьба моей рубашки. Если бы Марина Арнольдовна ее выбросила, я бы о ней и не вспомнил никогда. Сейчас же заимственная у меня вещь была еще одним поводом встретиться, и уже не из-за проделок Дани. «Может, мой сын прав, и мне стоит присмотреться к этой удивительной женщине?» Не потому, что она его учительница, а просто потому, что я сам хочу. О, не беспокойтесь о ней, что-нибудь придумаем.